Глава двадцать 26. Замороженный страх. Рабочий день закончился, и Ардышев, пройдя Певческий мост, услышал выкрики разносчика газет. Сенсационная новость! Пойман маньяк-поэт. Читайте подробный репортаж в Петроградском листке. Бывший присяжный поверенный из Ставрополя отыскал очередного душегуба. Клим Ардышев...» лучший сыщик империи, закутанный в потрёпанный полушубок, подросток бойко торговал газетами. Пачка прессы в его руках таяла на глазах, но один экземпляр все таки достался статскому советнику. На первой полосе выделялась статья по под заголовком "Замороженный страх", и глаза дипломата побежали по строчкам. Перед жестоких преступлений в столице, слава богу, закончилась. Пойман хитроумный изувер и убийца, оставлявший на месте преступления свои стихи, которые попали на страницы уважаемой всеми Нивы. Никому и в голову не могло прийти, что маньяком окажется хозяин самого модного галантерейного магазина Парижский свет Марис Гюстен. Именно он, выдав себя за разносчика готового платья салона мадам Дюкле, ворвался в квартиру на Васильевском острове, где жительствовал Клим Пантелеевич Ардышев, бывший присяжный поверенный Ставропольского окружного суда, а ныне служащий мида. Преступник, будучи уверенным, что у хозяина нет дома, Уже был готов наброситься на супругу стаского советника, но последняя успела выстрелить в злодея из дамского пистолета. Тотчас же в комнате оказался и сам господин Ардышев, который вызвал карету скорой помощи и позвонил в полицию. Истекающего кровью петроградского джека-потрошителя доставили в больницу. Как позже выяснилось, рана оказалась пустячной, и уже сегодня Он содержится в одиночной камере тюрьмы предварительного заключения. Было бы большим заблуждением считать, что поимка злоумышленника носила случайный характер, и все дело в счастливом стечении обстоятельств. Это далеко не так. Коварный и самонадеянный изувер угодил в капкан, расставленный статским советником Ардышевым в нужное время и в нужном месте. Его вина в жестоком убийстве трех человек госпожи Вяземской, господина Чертаногова, десятилетнего сына прачки Сережи Курлова, и ослепление модистки салона мадам Дюкле Анны ИзвозОВОЙ доказана прямыми и косвенными уликами, часть которых обнаружена в роскошной квартире злоумышленника. К ним прежде всего относятся дневниковые записи маньяка. Признаться, это чтение не для слабонервной публики. С исписанных мелким почерком страниц веет холодом смерти и мраком потустороннего мира. Иногда кажется, что господин Гюстен потерял рассудок, а ему самое место в больнице для умалишенных на Мойке. И этому есть все основания. Например, вчера он нацарапал на стенах камеры дьявольские кресты. отказался от встречи со священником и каждую ночь ждет своего спасителя сатану даже в тюрьме он продолжает вести дневник несомненно его умственному состоянию дадут оценку лучшие специалисты в области судебной психиатрии но самое ужасное открытие сделал сыщик любитель ардышев он обратил внимание что только в одной из пяти комнат жилища маньяка довольно прохладно А сырости кое-где отстали обои и штукатурка в этих местах заметно изъедена плесенью и грибком. И все это из-за того, что в достаточно большом помещении не было ни печи, ни камина. В ней вообще, судя по скудному наличию старой мебели, никто не жил. Это обстоятельство насторожило господина Ардышева. И он высказал гипотезу, что там должен был быть, по крайней мере, камин, который, вероятно, заложили. Простучав стену, бывший адвокат указал на предполагаемое место его расположения. Когда сняли обои, то все стало ясно: кирпичная кладка была сложена кое-как. Тотчас же пригласили рабочего, и он начал разбирать стену. Едва мастер вынул несколько кирпичей и заглянул внутрь. Ему сделалось дурно. В трубе стояла мумия женщины, останки извлекли. Следствие установило, что это была пропавшая 10 лет назад супруга хозяина магазина Парижский свет Елена Бонне. В архиве полиции нашлось давнее прощение Мариса Гюстена об отыскании жены. Странно, что в тот момент ни у кого не возникло и тени подозрения в отношении мужа. Но теперь все выяснилось. Душегуб обвиняется и в этом преступлении. Многим интересно будет узнать, что хоть Марисса Гюстена и называли французом, на самом деле он русский во втором поколении. Правда, его дед, Анри Гюстен, попал в плен еще во время войны с Наполеоном в 1812 году. Тогда раненый французский офицер остался в Смоленске, где сочетался браком с дочерью отставного полковника, католика по вероисповеданию, также служившего в России. И Марис Гюстен их внук. Как бы там ни было, но зловещая тень маньяка-поэта больше не нависает над нашим городом. Злодей дал признательные показания. Страх заморожен. И всё это исключительно благодаря господину Ардышеву, распутавшему ни один клубок загадочных преступлений. Ох, и привознёс меня Аристарх Весарионович до небес, подумал Стаски советник и невольно улыбнулся. Как бы на службе от такой похвалы в мой адрес Не посыпались упреки, что дескать в МИДе есть более важные дела, чем оказание помощи сыскной полиции и судебному следствию Петрограда. Ладно, будем надеяться, что на этот раз пронесет. Он свернул газету и, выбрасывая вперед трость, зашагал к стоящему неподалеку таксимотору.